Потом они попытались подойти к наметившемуся условному центру следствия с разных точек зрения. Что они могли проглядеть? Какие есть способы получения информации? Вскрывать письма и прослушивать телефоны. Это уже две возможности. А еще? Они обсудили все возможности и все способы, от сплетен до шантажа, от электронной почты до факса, но ни на шаг не смогли приблизиться к цели. Наполнить этот гипотетический центр конкретным содержанием. Вандер вновь почувствовал нарастающую тревогу. Он вспомнил письмо Матса Экхельма. «Мы не понимаем убийцу», — сказал он. «Мы знаем только про наряды и чужие тайны, и больше ничего». «Поступила новая информация об этой секте. Дивайн Муверс», — сказал Мартинсон. «Как будто бы никаких насильственных преступлений в ее истории не зарегистрировано. Зато у них постоянные трения с налоговым управлением. Но это, по-моему, у всех сект на Западе». А если мы на минутку забудем о переодеваниях, — предложила Ан Брит, что, если пренебречь этим как поверхностным, чисто внешним сходством, что у нас тогда остается? — Молодость, — сказал Валлендер, — счастливая молодежь. Она пирует, женится, радуется жизни. — Хага! Значит, ты в расчет не берешь? — Нет, — сказал Валендер, Он ни при чем. Случайная жертва. — А Ису Эденгрен? Она ведь тоже должна была быть на этой бельмановской пирушки. «Тогда это меняет картину», — сказала анбрид Брит. «Возникает совершенно иной ракурс. Она не должна была избежать общей судьбы». «Но какой мотив? Ненависть? Месть? Что общего у молодоженов с путешественниками во времени? А Светберг? По какому следу он шел? На последний вопрос, я думаю, у нас предварительный ответ уже есть. Светберг знал этого типа, переодетого женщины. Что-то вызвало его подозрение. Летом, собрав и проанализировав факты, он понял, что был прав. Это и стало причиной убийства. Он знал слишком много, и его убили, прежде чем он успел нам что-то сказать. «И что все это значит?» — спросил Мартинсон. Двоюродному брату Светберг говорит, что у него есть дама сердца по имени Луиза. «Теперь оказывается, что это мужчина. Думаю, Светберг за несколько лет знакомства не раз имел возможность это обнаружить. О чем мы там говорили?» «Трансвеститы? Значит, Светберг все-таки был гомосексуалистом?» «Это можно истолковать и по-иному», — сказал Аваландер. «Думаю, что Светберг не имел наклонности переодеваться в женское платье. Но, конечно, совершенно не исключается, что он был гомосексуалистом, и никто из нас об этом даже не догадывался». «Есть еще один человек, чья роль, кажется, становится все важнее», — сказала Ан Брит. А Валандеру не надо было гадать, кого она имеет в виду. Брур Сунделюс, бывший директор банка, ныне пенсионер. «Я тоже об этом думаю», — сказал он. «У нас есть все основания выделить еще один центральный пункт, но не как альтернативу первому, а как дополнение. Я говорю о людях, связанных с событиями одиннадцатилетней давности, с жалобой на Светберга. Мы знаем, что Светберг в той ситуации повел себя, мягко выражаясь, странно». Легко предположить, что его в какой-то форме шантажировали. Или у него были еще какие-то причины замалчивать историю со Стридом. «Если мне скажут, что и у Брура Сунделюса аналогичное отклонение, я легко в это поверю», — заметил Мартинсон. Валандру не понравилась интонация Мартинсона. В ней угадывалось плохо скрытое презрение. «Гомосексуальность сегодня вряд ли можно рассматривать как отклонение», — сказал он. «Это в пятидесятые так считали». Многие, правда, до сих пор стараются скрывать свою ориентацию, но это не одно и то же. Мартинсон заметил неодобрение Валендера, но промолчал. Значит, вопрос заключается в том, что связывало Светбергастрида и Сунделюса? – продолжил Валандер. Три имени и все на буквы С. Директор банка, спившийся мелкий воришка и полицейский. Любопытно, существовала ли Луиза уже тогда? – заметила Анбрид. Валандер поморщился. — Давайте называть ее как-нибудь по-другому, — предложил он, — иначе мы запутаемся. Луиза навеки исчезла в Копенгагенском туалете. — Луи? — сказал Мартинсон. — Чего проще? Возражение не последовало. Луизу перекрестили и поменяли пол. Отныне подозреваемого звали Луи. — Нильс Стрит умер, — продолжил Валендер. Свидетельских показаний из могилы нам не дождаться. Вот у Рут Лундин, может быть, и есть что... «Добавить. Хотя, я, честно говоря, сомневаюсь. Мне показалось, она говорила совершенно искренне. Вряд ли она так уж хорошо знала все делишки Стрида. Значит, остается Сунделиус. А Валандер посмотрел на Мартинсона и кивнул. «Вот это очень важно», — сказал он. «Важно настолько, что надо им прицельно заняться, узнать, что он за человек». «Почему не пригласить его сюда? Зачем? Затем, что он важен для следствия? Может быть, и пригласим». Но сначала надо узнать побольше, чтобы было о чем спрашивать. Они решили, что Сундейлюсу уделит внимание Мартинсон. Валандер пошел к себе в кабинет. В коридоре он столкнулся с Эдмундсоном. В национальном парке ничего особенного мы не нашли, сообщил он. На том месте, что ты просил проверить. Валандеру потребовалось несколько мгновений, чтобы вспомнить, о чем идет речь. Совсем ничего. Практически. Кто-то стоял за деревом. Выплюнул снус. Вот и все. «Валандер уставился на него. Надеюсь, ты взял образец? Или рассказал Нюбергу?» Эдмонсон его приятно удивил. «Я сделал и то, и другое», — гордо сообщил он. Валандер медленно побрел к себе. Значит, ему не показалось. За ним и в самом деле кто-то следил. Это было как раз такое место, откуда виден большой участок тропы. Как и на морском берегу, где убили молодоженов. Кто-то стоял за оцеплением в Нюбру-странде, переодетой женщиной». «Он за нами следит», — подумал Валандер. «Он все время где-то поблизости. Он все время на шаг впереди и на шаг сзади. Может быть, пытается понять, что нам известно. Или удостовериться, что мы его не найдем». И тут ему пришла в голову некая мысль. Он позвонил Мартинсону. «У тебя ни разу не возникало чувство, что кто-то проявляет к следствию повышенный интерес?» «Кто бы это мог быть? Разве что журналисты». — Будь любезен, передай всем нашим, чтобы были страже. Вдруг кто-то чересчур заинтересуется или поведет себя необычно. Не совсем адекватно обстоятельствам. Не знаю даже, как объяснить. Мартинсон пообещал передать. Было двенадцать часов. Валандера замутило от голода. Он взял куртку и пошел пообедать в ресторан в центре. Вернулся в половине второго, снова снял куртку и открыл брошюру, полученную на почтовом терминале. Первым был Улов Андерсон.